Эпизод 18. Испытание начинается. Груви мы приближались. Сразу десять особей. На вид они походили на тех, что напали на дом Гаспера в Гипериусе, только те имели черную окрас с зелеными рисунками, а эти были полностью красными, почти под цвет песка, покрывающего пустошь. Огромные кожистые крылья, ящероподобные морды, и свиные рыла, клыки и когтистые пальцы на всех четырех лапах. Твари неслись по небу, будто соревнуясь в скорости. Почуяли свободные души, выпущенные на приманку. Не знаю, чьи они были, но надеюсь, что нечеловеческие. Тем временем все ученики встали, как примороженные, уставившись не на Грувимов, а на Мозарта, который внезапно захотел кушать, а тот стоял, сжав в руке свой золотой лук и глядя на меня злыми глазами. Я подскочил к Дексу Гарнаку, которого оставили за старшего, и толкнул его в плечо, выводя из ступора. «С Мозартом я сам разберусь, он ничего вам не сделает. Стреляйте в Грувимов!» Декс задрал голову и, наконец, осознал, что сейчас голодные Грувимы страшнее моего голодного бога, которого я хоть как-то могу успокоить. «Как подлетят ближе, стреляйте!» — заорал Декс остальным. «Усильте гарпуны! Прим! Якоби! На изготовку! Сиша, Квин! Готовьте накопители!» «Пошел ты, Гарнек!» — отмахнулся от него Прим. «Я тебе не подчиняюсь, я сам по себе!» Он побежал в сторону ближайшего ущелья, но до него все равно было приличное расстояние, и не факт, что Прим вообще успеет до него добежать. Пару секунд замешкавшись, за другом кинулся и Якоби. «Куда вы?» — запаниковала Сише, крича им вслед. «Предатели, вы нас бросили!» «Не ори!» — внезапно гаркнула на нее тихоня Квин. «Отобьемся втроем!» а потом глянула на меня и добавила, на этот раз с надеждой. «Вчетвером!» «Пятером!» — ответил я и бросился к Мозарту, четко и громко велев ему. «Стреляй в грувимов! Убей их! Первые пять душ мои, следующие пять твои! Разрешаю их сожрать!» Злость на его бородатой физиономии тут же сменилась на довольную хмылку. «Мозарт сделает!» Он развернулся, вскинул золотой лук, и на нем сразу появилась тетива, а потом и стрела. Она вспыхнула золотистой магией бога гор и без промедления метнулась в сторону стаи грувимов. Вспышка озарила небо. Лучи света брызнули в разные стороны, будто прогремел салют. Стремительный полет одного из грувимов тут же оборвался. Крылатую тварь пронзила в шею и вышибла из стаи в сторону. Зверь пронзительно закричал, задергался в попытках удержать высоту, крутанулся вокруг своей оси и рухнул вниз, подняв вокруг себя красную пыль. Мозарт тем временем выпустил еще четыре стрелы, и все они попали в цель. Грувимы падали с неба, один за другим и корчились на песке пустоши. Их крылья поднимали вихре красной пыли до самого неба, настоящую пыльную бурю. Мозарт убил ровно пять грувимов, обернулся и посмотрел на меня. «Забери их души, хозяин!» сходя с места, я поднял правую руку с перстнем, накопитель нагрелся, Череп на не раскрыл челюсти, и показалась белая жемчужина. А потом к моему накопителю потянулись души погибших грувимов. Все пять. Это случилось на глазах у остальных учеников. Даже примы и Якобе остановились, чтобы поглазеть на то, как бог гор убивает грувимов по моему приказу. Да и другие уставились, подкрывав рты. Я даже заметил, как рыженькая Сише приподняла руку со своим накопителем, будто в попытке забрать пролетающие мимо душ убитых грубимов, но те пронеслись над ее головой прямо ко мне. Это была только моя добыча, и никто не имел на нее права. Пять сгустков белого тумана, один за другим, с жадностью поглотил мой накопитель. Он был рассчитан всего на пять душ, поэтому сразу же захлопнулся и спустив серый дымок. В моем накопителе никогда не было сразу так много душ. И как только они попали в перстень, я сразу же ощутил прилив сил. Татуировка стрелы на моей руке замерцала оранжевым светом, но самое главное — магия, она будто усилилась. Я почувствовал усиление на каком-то внутреннем уровне. Это говорило о серьезной связи мага-коллекционера и его накопителя. «Чем больше у тебя душ...» тем сильнее одна из сторон твоей магии-коллекционера. Недаром же он так называется. «Остальные пять душ твои!» — напомнил я Мозерту. Его золотистые глаза вспыхнули благодарностью. «Да, хозяин!» Стиснув лук, он рванул вперед, целясь из оружия прямо на бегу. «Удар! Вспышка! Удар! Вспышка!» Двух грувимов сшибло стрелами. Вскрикнув, они метнулись в небо, ударились друг о друга. Их крупные крылья, как переломанные лопасти, отчаянно дернулись, а потом обе твари упали, снова подняв столб красно-мариновой пыли. Мозарт остановился и раскрыл рот, хотя сейчас его лучше было назвать пастью, настолько широко он ее раскрыл, оголив зубы и золотистый зев. Две души только что убитых грувемов отделились от мертвых тел и устремились в раскрытую пасть Мозарта. Я никогда не видел, как кушает Бог. Хотя Готфорд внутри меня уже поедал один раз душу, но сейчас я видел это со стороны. Жуткое зрелище. Даже в теле Морфи Бог внушал ужас. И сразу возникал вопрос. Как же выглядит пожирание души, когда Бог имеет свой истинный облик? Видимо, об этом подумал не только я, но и остальные ученики. Зашкаливающий страх исказил их лица. Никто не хотел для своей души такой участи. «Назад! Отходим назад!» — приказал Декс. И все без пререкания отступили подальше от Мозерта, хотя и так стояли далеко. Остальные три Грувима тоже решили ретироваться, видя участь своих сородичей. Они развернулись, чтобы улететь, а один из них издал странный звук вроде утробного клича, будто предупреждая всех вокруг, и завибрировал всем телом. Но Мозарт слишком хотел кушать, чтобы отпускать добычу, которую ему разрешили сожрать. Он взял разбег, оттолкнулся одной ногой от крупного булыжника и подпрыгнул вверх. Из его утробы раздался ястребиный клекот. Золотистый лук выпустил сразу три стрелы, удар и три вспышки разом. Золотистый свет разлился над пустошью очередным ослепительным салютом. Трех оставшихся грувимов просто снесло — Они даже не успели издать ни звука и замертво рухнули в песок, пропахав его искалеченными телами. Вот это удар. После того, как Мозарт подкрепился, у него тоже прибавилось сил. Три души моментально полетели в уже раскрытую пасть Морфи. Он проглотил их и содрогнулся от удовольствия. Его глаза засияли. По телу пронеслась волна золотистого света. А потом, прямо на моих глазах, тело Морфи стало меняться. Оно подросло... «Мышцы на плечах увеличились, и это заметили все!» «Храни нас, Одинай!» — услышал я панический шепот Декса. «Морфи мутирует!» «Такое вообще возможно?» Поглотив оставшиеся души и размяв мощную шею, Мозарт развернулся и направился прямиком ко мне. «Мозарт сделал!» — объявил он на ходу. «Мозарт сытый!» За его спиной в пыли и красной слизи Остались лежать убитыми все десять грувимов. Мозарт подкрепился и больше не смотрел на те свободные души, что все еще летали над пустошью, как приманка. Поздравляю, папаша! Твой мальчик подрос! усмехнулся Готфред. Только имей в виду, что и тебе надо подрасти, чтобы этим малышом управлять. Ты должен быть сильнее, чем он. Всегда сильнее, чем он. Это закон. А чтобы стать сильнее — Нужно иметь много душ. — Сейчас мой накопитель забит под завязку, и больше пяти душ туда не влезет, — ответил я мысленно. — Значит, купишь новый. — А сейчас у тебя есть я, поэтому ничего страшного, дружище. Кто — Кто-кто? — я не поверил ушам. — Что кто-кто? — замялся Готфред. — Ты назвал меня дружище? — Да не. Тебе послышалось, чувак. Мы же договорились, что чувак можно говорить. Или нельзя Он смолк, потому что из-за холмов со всех сторон сразу появились новые стаи грувимов. И это были совсем другие твари, более мощные и крупные, чем предыдущие, и выглядели они, как доисторические птеродактили, длинные зубчатые клювы, мембранные крылья, черная кожа и ярко-красные гребни на голове. О! А вот эти ребята летят уже не на приманку, бодро среагировал Готфред. Точнее на приманку, но на другую. Они летят по твою душу, чувак. Или как тебя можно называть? Он пытался ее морить, но я ощутил, как он забеспокоился при виде этих громадных птеродактилей. Да и Мозарт! Задрав голову и глядя на огромные стаи, нахмурился, и тут же поднял лук, ожидая приказа стрелять. Чего уж говорить про учеников? Те скучковались и застыли в испуге, приготовив гарпуны из которых так ни разу и не выстрелили. «Этих грувимов мы убить не сможем. Их должны уничтожить военные!» — крикнул Декс Гарнек. «Это уже не похоже на урок!» Его глаза за очками стали огромными от ужаса, будто увеличились вдвое. «Надо уходить!» — выдохнула Квин, хватая Декса за локоть. «Или Моцарт справится!» В ее словах было столько надежды, что я удивился. Но надо же! Теперь бога со свалки уважительно называли по имени!» Студенты не сводили взгляда с приближающихся грубимов, а те все плотнее окружали красную пустошь, ими кишело небо как вороньем, они даже каркали, как вороны, только глушающие громко и утробно. Их убьют военные! Опять крикнул Декс, пригнувшись. Он до последнего ждал, что нас прикроют военные, которые скрывались по холмам и скалам вокруг пустоши, но ни один из воинов гильдии даже не показался. Никто не выстрелил в терадактелей. Никто не предпринял попыток спасти студентов, оказавшихся в смертельной опасности. Да, это был уже не урок. Это было испытание. «Уходите с пустоши!» А это заорал уже я. «Декс, уводи всех!» Ребята, все трое, что сейчас находились рядом со мной, сначала кинулись в сторону джипов. Где-то там должны были находиться Кириус Кейнич и Кириус Хан, сильнейшие воины из всех, кто тут был, но из-за пыли, что подняли крыльями Грувимы, Сложно было разглядеть даже холмы, не то что людей и машины вдалеке. Но через несколько секунд все ребята — Декс, Сише и Квин вернулись обратно. «Не пройдем, крикнул мне Декс, мотая головой и щурясь от пыли, что забивало глаза. «Мы останемся тут и поможем Мозарту!» Я бы переначил его слова на «Останемся под прикрытием Мозарта, ну да ладно». А вот Примы и Якоби затерялись где-то в пыли, И, возможно, уже успели добежать до ближайшего ущелья и укрыться, но, если честно, на них мне было наплевать, даже если их сожрут. Декс не стал больше ждать, когда военные нас прикроют, а выстрелил из гарпуна, пустив оранжевую стрелу вместе с энергетическим линием из ружья. То же самое сделали и девушки. Обе вскинули ружья и выпустили гарпуны. Пока ребята отстреливались, я крикнул Морфи, «Мозарт, убивай всех грубимов, каких достанешь!» «Мозарт сделает!» — уверенно ответил тот. Его золотой лук сверкнул в красной пыли, а потом стрелы одна за другой полетели в каркающих грувимов, как из автомата. Только на этот раз его удары убивали монстров не с первого удара и даже не с третьего. Ему приходилось бить в птеродактиле раз по десять, чтобы сбить хотя бы одного из них. Он защищал меня как Мока вместе со мной и остальных студентов. Пускал стрелы по кругу, сбивая монстров в стороны, чтобы они к нам не приближались. Стоял насмерть, но ему все равно не хватало сил, чтобы отбить всех тварей, было слишком много. Грувимы кружили над Морфи, пытаясь достать его клювами или когтистыми ногами. Наперебой кидались на него и махали крыльями в попытке сбить его стрелы. Но те летели беспрерывно и били по броне твари, отталкивая их назад. От ударов летели искры, но не всегда стрелы пронзали толстую кожу грувимов. Будь Мозарт посильнее, то он бы справлялся с врагами лучше. Его, конечно, можно было сделать мощнее, разрешив пожирать все души, которые он добыл, но сразу возникала загвоздка. «Если я усилю Мозорта быстрее, чем себя самого, то он выйдет из-под моего контроля, а такого допускать нельзя», — требовался другой вариант. «Мне срочно нужно было усилиться самому, а сделать это я мог только с помощью Бога внутри себя. Он умел скрываться от всех, даже от экзорцистов. Единственное, кому он боялся показаться — Это богиня смерти, а ее рядом не было. «Готф!» — мысленно обратился я к богу вечной ярости. «Хочешь подкрепиться?» «Ты дурак?» — удивился Готфред. «Конечно хочу!» Я крепче стиснул в руках заряженное ружье гарпун и кинулся еще ближе к Мозерту. Он уже успел убить трех грувимов. Их души летели к моему накопителю, в котором уже не было места, но это теперь не имело значения. «Тогда пожирай, но по моей команде!» Я задрал голову и через пелену пыли посмотрел на приближающиеся ко мне души. Сделаем вид, что их поглощает Мозарт, а ты незаметно их сожрёшь. Только жди, как поднимется более густая пыль, чтобы никто не увидел. А неплохо ты придумал, парень. Во славу вечной ярости! Дай обниму. По моему телу пронеслись приятные волны. Окружив Мозарта, груви мы полетели и на меня. Их мощные крылья подняли такую пыль, что хрен, что можно было разглядеть. Но Готфреду не нужно было видеть добытые души, он их чувствовал. Тем более они все равно предназначались мне и никуда бы не делись. «Давай, Готф, жри!» — приказал я ему, еще раз убедившись, что никто нас не видит. Дважды повторять не пришлось. Я ощутил, как Готфред раскрыл свою жадную божественную пасть, а вместе с ним и я открыл рот, но не сильно широко, чтобы не наглотаться пыли, И в ту же секунду первая душа, добытая Мозартом, была проглочена мной. По телу пронеслась волна обжигающего жара. «О, да! Довольно прогудел во мне бог вечной ярости. Хорошо!» «Еще!» — приказал я ему и снова приоткрыл рот. Вторая душа проглотилась так же быстро, как первая, а потом и третья. «Ах, как же хорошо, приятель!» Волны удовольствия охватили все мое тело. «Ну, блаженство!» Это, конечно, было хорошо, только радоваться не нашлось времени. Прямо на меня летел грубим растопырив когтистые лапы. Я быстро провернул череп на перстни, чтобы усилить гарпун, и как только душа из накопителя засияла на зазубренном острие, сразу же прицелился. Спуск и... Ничего. Лишь глухой щелчок пружин. Еще раз прицел. Спуск. И снова щелчок. Ах ты, мать вашу, ружье не сработало. Ублюдок Кенич дал мне неработающий гарпун. «Эй!» — заорал внутри меня Готфред. «Осторожнее!» Это все, что он успел произнести. На огромной скорости меня сшиб Грувем. Он вцепился в мое плечо когтями и рванул в бок, потащив за собой. Я размахнулся и со всей дури двинул его по лапе прикладом ружья. «Если оно не стреляет, так пусть хотя бы послужит дубиной!» Грувем заверещал и сильнее сжал когтистые пальцы, пронзив плечо еще больше. «Я заорал от боли!» Но не так сильно, как мог бы, боль перекрыл бешеный адреналин. «Тайдер! Они схватили Тайдера!» Закричали внизу, это был голос Декса в пыльном вихре. Грувим пытался поднять меня в небо, но никак не мог взлететь выше, и я понимал, что если у него все же получится, то я буду трупом. Готв, дай мне силу!» — мысленно приказал я. «Тогда придется показать, как пользоваться этой силой. Показывай, давай! И Готфред показал. Только я даже на секунду не мог предположить, какую именно силу он мне даст. Мое тело внезапно подчинилось Богу вечной ярости, перейдя полностью под его управление. Он задрал голову, посмотрев на черное брюхо птеродактиля, который вцеплялся за мое плечо, а затем выбросил ружье и взмахнул правой рукой, будто толкая воздух вперед. Из ладони вырвалась синяя молния, ударив Грувема точно в брюхо, и на этот раз тварь среагировала. Да еще как! Грувим дернулся и задрожал. Его пальцы на лапах растопырились, будто их разогнула непреодолимая сила. Тварь тут же отпустила меня, и я приземлился на песок и камни, сделав кувырок вперед. Да, это было больно, очень больно. Но зато мне удалось освободиться. Готфред продолжал управлять моим телом. Я стоял в густом пыльном вихре, А меня все плотнее окружали грувимы. Кто-то из них даже приземлился и теперь подбирался ближе, чтобы ударить длинным клювом, но большинство летали надо мной, как стая вороны истерично каркали. Из-за того, что Готфред умел прятаться, эти твари не понимали, что собираются атаковать не просто мага, а бога внутри мага. Тем лучше. Больше грувимов убьем, больше душ получим. «А мне нравится твой подход», — заметил Готфред. Глядя, как монстры смело собираются вокруг, он сжал кулаки, ухмыльнулся и прошептал. «Бог вечной ярости приветствует вас у себя на борту, ублюдки! Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию и приятного полета». На последнем слове он рванул вперед на первого Грувима, что рискнул его атаковать. Взмах обеих рук, и из ладоней снова вырвались молнии, раздался оглушительный треск разряда, сверкнула вспышка, и молнии поразило сразу пять особей. Нет, их не убило. Готфред был не так силен, как хотелось бы, но твари все равно шарахнулись в стороны с криками и карканьем. «А теперь смотри, как это делается», — сказал Готфред уже мне. «Показываю первый последний раз, дальше уже сам». Пока нас снова не атаковали, он вытянул руки вперед, открытыми ладонями вверх, а потом начал смыкать пальцы в кулаки. И как только они почти сомкнулись, в моих руках возникло оружие. И это был совсем не гарпун и не меч. Пальцы сжали длинная древка боевой косы. Это было невероятно. Оружие искрилось синими молниями, а на гигантском ноже блестел крупный человеческий череп с красной жемчужиной, зажатой в челюстях. Пресвятая Матерь! Да кто же он такой, этот бог вечной ярости, если у него такое оружие? И как теперь объяснить, откуда оно у меня взялось? Пока надежда была только на Моцарта, свалю на то, что это он одарил меня силой, когда стал сильнее. Должны поверить. Деваться им некуда. Они на тебя теперь молиться будут, — веско сказал Готфред. А теперь учись использовать силу. Я помогу тебе. Но сражаться ты будешь сам, готов? Тело тут же перешло обратно под мой контроль. «Готов!» Я крепче обхватил древко косы и без промедления бросился в атаку.